Глава четвёртая. Симха справлялась со всем на свете, пока с её сыном Мотти не начались проблемы. Если бы при ней кто-нибудь сказал, что она несчастна, то скорее всего, она не поняла бы, о чём идёт речь. Да, она вырастила одна шестерых детей и была единственным кормильцем в семье с тех пор, как её муж Альберт получил травму на производстве. Он вынужден был проводить почти всё время в постели. Из-за сильных болей в спине раз в месяц появлялся в страховой компании, чтобы получать мизерное пособие, и ежедневно показывался в центре города, чтобы попить турецкого кофе, а иногда и арака разведённого водой. Да, она много времени проводила на работе, а придя домой часто ещё сидела с соседскими детьми, когда её об этом просили. Кроме того, к ней поплакаться шли девери, золовки и дети её младшей сестры. Но, несмотря на всё это, она всегда светилась радостью от доставшейся ей судьбы, к которой относилась не только с чувством смирения, но и благодарности. Было только три случая, когда она еле сдерживалась, чтобы не зареветь. Первый раз это случилось, когда умерла её мать. Второй, когда третий её ребёнок родился мёртвым, а третий, когда ей сняли гипс с руки, которую она сломала, гоняясь за соседским ребёнком, и оказалось, что рука плохо двигается и ей нужна физиотерапия. Доктор в клинике больничного фонда, говоривший ей это, спросил: "Где вы работаете, госпожа Малул?" И в ответ услышал: "Невыносимо, доктор, невыносимо". не потому что у нее была трудная жизнь, а потому что в докторском взгляде она прочла жалость к ней и неспособность хоть чем-нибудь помочь. Если бы ее спросили, что она увидела в этом взгляде и что могло довести ее до слез, она вряд ли смогла бы ответить. Скорее сказала бы, что этому молодому доктору с голубыми глазами предпочитает доктора Бен Заккана – Тот бы просто обследовал ее и выписал все необходимые рецепты, не задавая лишних вопросов. Но доктор Бен Заккан был в отпуске, и заменявший его молодой врач выписал ей больничный на месяц. Она не воспользовалась больничным, боясь, что за это время на ее место найдут кого-нибудь другого. Ведь не может же лазарет в кибуце оставаться без санитарки. После долгих лет работы уборщицей Сначала в частных домах в Кирьят-Малахе, а затем в больницах Ашкелона, где обязанности были легче, но занимали медсёстры, и жалко было смотреть на больных, а кроме того, много времени отнимала дорога. Она решилась на то, о чём раньше никогда бы даже не подумала. При содействии старшей сестры терапевтического отделения, где она работала, Симха пошла на курсы санитарк. Учёба продолжалась 6 месяцев. А когда она закончила их 2 года назад, то получила направление в кибуц. Теперь, когда ей исполнилось 49 и у неё было уже 5 внуков, она могла порой немного отдохнуть на рабочем месте. Если бы не мотье, она бы жила припеваючи, позволяя себе курочку по пятницам и сооружая что-нибудь овощное в остальные дни. Однако проблема с Мотти поставила крест на её размеренной жизни. Мотти было всего 12, но Симха знала, что если она не увезёт его из этого района, то потеряет насовсем. Мотти был её младшим ребёнком, кроме него с ней проживала ещё 13-летняя Лимор, спокойная и послушная девочка, которая делала то, что ей полагалось, и помогала по дому. Симха сразу заметила перемену, произошедшую в Мотти. Она много раз замечала такие перемены в соседских детях. Она много знала о визитах полиции по ночам, о скандалах, о разрушенных семьях, украденных деньгах, о подростках, проводивших все дни на пролёт либо около торгового центра дёргая рычаги игровых автоматов, либо дома на диване, уставившись пустым взглядом в потолок. Её не раз созвала к себе Жаннет Абукасси чтобы справиться с её старшим сыном, приходившим требовать денег. Она никогда не пыталась что-либо объяснить себе, но знала, что между проблемой Мотти, поведением Альберта и её собственной слабостью есть какая-то связь. Она больше не могла заставлять Мотти делать домашние задания так же прилежно, как раньше, а когда ругала сына за то, что тот прогуливает школу, В её голосе больше не слышалось той строгости, с которой она прежде поругивала своих старших детей. Она никогда не произносила слово наркотики. Когда её пригласил школьный психолог, она слушала его, не поднимая головы и согласно кивая. Конечно, ей хотелось, как и другим матерям, сказать: "А что я могу поделать?", но она молчала. Психолог закончил свою речь. Симха посидела какое-то время молча, а потом произнесла: "Я понимаю". Она ощущала себя умнее этого психолога, который даже представить не мог всю сложность этой проблемы. Про себя Симха называла таких детей пропащами, но Моцце она таковым пока не считала, если, конечно, ей удастся увести его из этого городишки. Симха несколько раз говорила о своей проблеме со старшим братом, И, наконец, после нескольких неудачных попыток потолковать с Мотти, который во время разговора, не мигая, смотрел на него, тот предложил отправить парня в кибуц. «Какие проблемы?» — сказал брат. «Ты устраиваешься на работу в кибуц и лечишь его там». И она стала обдумывать эту возможность. Каждое утро, приготовив бутерброды и отправив двоих младшеньких в школу, Симха бежала бегом, чтобы успеть на автобус, который в 8.10 уходил из Кирея от Малахи, боясь опоздать и не успеть на сдачу ночной смены. Обычно доктор Реймер заскакивал, когда она принимала смену, и выслушивал вместе с ней отчет ночных дежурных. Второй раз он приходил в конце дневной смены. Когда появлялся доктор, ей все время хотелось спросить его, можно ли вылечить Мотти в кибуце, но в последний момент стыд мешал задать этот вопрос. С первых дней, когда она только начала трудиться в кибуце, принеся рекомендации от последней семьи, на которую работала, Мотти не выходил у нее из головы. Хотя в нем еще не было всех страшных признаков болезни, она видела его опустошенность и слабость, которую более образованные люди воспринимали Могли бы назвать потерей амбиций Она для себя это никак не называла А лишь не спускала глаз ни с него, ни с друзей Которых он заводил Теперь она была готова действовать Хотя она так и не решилась поговорить с доктором Реймером У нее созрело желание обратиться в секретариат Кибуца Свои страхи и неловкость она убаюкивала Надеждой на обходительность членов секретариата За годы, которые она здесь проработала, никто ни разу не сделал ей замечания. Наоборот, хорошее отношение к ней только усиливалось, что не раз находило своё выражение в подарках к празднику, которые ей вручали. Иногда подарки ей дарили сами пациенты или дети стариков, которые лежали в лазарете. Проснувшись утром с тревожными думами о мотте, она решила сделать первый шаг. Но как ей попасть в секретариат, ведь на работу нужно было успеть к 9, а в половине четвёртого уже отходил автобус. Если Анна на него не успевала, то следующий отходил только через 3 1/2 часа, а ей не хотелось оставлять детей без присмотра так долго. Кроме того, она обещала приглядеть за двумя внучатами, поскольку её дочь и зять отправлялись на свадьбу. Днём она была в лазарете одна. А оставлять больных без присмотра запрещалось, и ей такая мысль не приходила даже в голову. Поэтому она выходила из здания только тогда, когда сдавала смену и бежала, чтобы успеть на свой автобус. Работа была не трудной. Обычно в лазарете больных было немного, некоторые находились там месяцами. Сейчас Симха ухаживала за Феликсом, размышляя, как бы его помыть и как это грустно. Лежать и ждать, когда наступит смерть. Это напомнило ей, как умерла её бабушка несколько лет назад, когда её семья переехала в Израиле из Марокко. Два последних года она не вставала с постели. Плохие дела пробормотала она самой себе, наливая тёплую воду в ванну. Она думала о дочери Феликса, которая приходила к нему два раза в день, но он не разговаривал с ней, как будто не узнавал. Иногда приходили его правнуки. Долгое время они ухаживали за ним, пока он лежал дома, но врач сказал, что сейчас ему нужен круглосуточный уход. В данное время в лазарете лежало всего двое престарелых, и Симха добросовестно присматривала за ними. Трудней всего было с Феликсом, которого нужно было крепко держать во время купания. Он как ребёнок не хотел помогать. По опыту она знала, что дни его сочтены. Отчаяние во взгляде, желтизна кожи, складки на выпирающих костях всё говорило о том, что конец его близок. Всякий раз, глядя на Феликса, она вспоминала о мотте и понимала, что не сможет обратиться к доктору с вопросом, как ей быть, хотя бы потому, что доктор вечно спешил и всем был нужен. На этот раз она решила зайти в секретариат Кибуца, даже если ей придётся пропустить автобус. У неё промелькнула мысль: не уйти ли ей в секретариат до конца смены. Симха любила свою работу. Её переполняло чувство удовлетворения, когда она видела, что после ночи все её больные умыты, покормлены и лежат на чистых накрахмаленных простынях. Такое же настроение у неё было вечером по пятницам, когда все домашние собирались за столом в чисто убранном жилище. Сейчас опуская полотенце в голубой пластиковый тазик, она вздыхала всё с окрушённей, поскольку видела, как Феликса покидают силы, и он становится всё более отстранённым. Мыть его становилось всё труднее. У вас пролежни будут, поэтому вам надо мыться каждый день, увещевала она старика, который лежал в позе младенца и не хотел двигаться. Вам же легче будет, если я вас помою. говорила Симха, стягивая простыню с плеч старика: "Скоро дочка придёт, принесёт газеты, а потом и детишки подойдут. Неужели вам не стыдно будет предстать перед ними в таком виде?" Слово стыдно застряло в её сознании. Стыдно быть таким старым и беспомощным, подумалось ей. Ей не стоило размышлять. Доктор сказал, что нужно во что бы то ни стало кормить принудительно. Однако иногда, когда она наливала в трубку бульон и видела отчаяние в глазах старика, ей становилось больно. После Феликса наступал черёд Брахи. Браха вела себя более ответственно, хотя тоже не могла говорить. Они лежали в лазарете в двух соседних палатах, разделённых раздвижной дверью, которая закрывалась только тогда, когда в одной из палат ситуация становилась невыносимой. Симха иногда думала: Зачем их разгораживают, если они уже настолько отгородились от остального мира, что даже не понимают, где находятся и что с ними. Третья палата, меньше остальных, являлась изолятором. В ней лежал заразившийся вирусным гепатитом солдат, но с тех пор, как он выписался, изолятор пустовал. Каким же шумным был этот больной, вспомнила Симха. Посетители только и знали, что ходили туда-сюда, да ещё эта музыка. Но сейчас в лазарет вернулась тишина, которая продлится до тех пор, пока снова не положат какого-нибудь молодого. Симха подогрела бульон для Брахи и окунула в него палец, чтобы проверить, не слишком ли он горяч. Когда температура, по её мнению, была уже подходящей, она усадила Браху, подперев ей спину подушками, расстелила на одеяле широкое полотенце и стала её кормить. Периодически она промокала брахи уголки губ, постоянно с ней разговаривая. На курсах её учили постоянно разговаривать с больными, даже когда больные не реагировали, им полезно было ощущать человеческий контакт. Симха чётко выполняла все инструкции, постоянно говоря что-то брахе, тем более что ей это было не трудно, поскольку она любила старушку. Затем она занялась мойкой полов и приведением в порядок шкафчика на кухне. Когда она посмотрела на большие часы, висевшие на стене, было уже 12. Скоро принесут обед, а после обеда она обязательно сходит в секретариат. Вдруг она услышала шум. Не тот шум, который издаёт тележка с обедом, а А людские голоса и вскоре в лазарет вошли доктор Реймер и сестра Рике. Они привезли нового пациента. В красивой блондинке Симха узнала женщину, говорившую по телефону в тот день, когда с ней беседовали в конторе перед приёмом на работу. Даже сегодня она казалась очень красивой, несмотря на бледность и закрытые глаза. Они помогли ей лечь в изоляторе, и Симха встала сбоку, готовая прийти на помощь в любой момент. Ей хотелось узнать, не вирусный ли у неё гепатит, но не посмев задать вопросы, она молча ждала, когда привезут обед. Когда появилась тележка с обедом, доктор Реймер и сестра Рики всё ещё были в изоляторе. Симха раскладывала еду для Брахи и Феликса и не знала, что происходит в изоляторе. Наконец оттуда вышел доктор и сказал: "Слушай, Симха, мы привезли Аснат, она побудет здесь несколько дней, у неё опасное воспаление лёгких. Следи, чтобы у неё не заканчивалось питьё, измеряй ей температуру и помогай умываться, если она тебя об этом попросит. Она очень слаба, но дня через два ей станет легче, и она сможет выходить. Сейчас Рики сделает ей укол". Симха кивнула и спросила насчёт обеда, и доктор ответил, что она, конечно, сейчас есть не сможет, но пить ей нужно много. Может, ей слить сочок из сливого компота предложила Симха. Доктор согласился и сказал: "Всё, что только она сможет выпить. Она в сознании, и ты можешь с ней поговорить". Затем врач и сестра ушли, и в палате снова стало тихо. Женщина оказалась не такой уж молодой, как ей показалось сначала, но и старой её назвать было нельзя. Конечно, она была красивой. Казалось, что она дремлет. Доктор предупредил, что Рики скоро вернётся и сделает укол. Симха решила поговорить с ней, чтобы отпроситься в секретариат, а пока её не будет, здесь могла бы посидеть Рики. Когда появилась Рики, Симха мыла тарелки и поглядывала на часы. Рики прослеживала вызолятор и Симха услышала какой-то шёпот. До неё доносились обрывки фраз, в которые она не хотела вникать. Она, не переставая, думала о Мотте, о школьном психологе и о том, как ей ответить Лимор, которая спросила, где ты собираешься брать деньги, чтобы вернуть долг бакалейщику Виктору. Он сказал, что больше ничего нам не будет давать до тех пор, пока мы не вернём ему долг. Рики вышла из изолятора и сказала: "Ну вот, на сегодня я всё укол сделала. А когда тебя придёт сменять Яффа, не забудь её предупредить, чтобы она приготовила много питья. Я вечером загляну". "Конечно", ответила Симха и больше не осмелилась произнести ни слова. Рики ушла. Старички спали в своих палатах, и Симха заглянула в изолятор, где с закрытыми глазами лежала Аснат. Посомневавшись немного, она вошла и положила ладонь на лоб больной женщины. Аснат открыла глаза и улыбнулась. Симха улыбнулась ей в ответ и спросила, не принесли ли ей чего попить. Дав ей несколько ложек компота, который отказалась пить Браха, и убедившись, что Аснат уснула, Симха сняла халат и вышла из здания лазарета. Секретариат был на другом конце кибуца, и она почти всю дорогу бежала. Взбежав на крыльцо, она увидела объявление о том, что секретариат закрыт, так как в клубе идёт собрание. Она вздохнула и отправилась назад. Всё время работы в кибуце она ни разу не позволяла себе оглядеться даже по дороге к автобусу, а сейчас она увидела дома, цветы вокруг них. Стояла тишина, только птицы пели. Она поспешила в лазарет, но быстро идти не смогла. И когда вновь оказалась на месте и взглянула на часы, то поняла, что отсутствовала полчаса. Стрелки показывали 2, но когда она отвела взгляд от часов и отдышалась, то увидела, что дверь в палаты старичков плотно закрыта. Открыв её, она обнаружила, что старики спят, как обычно, но вдруг возникшее чувство тревоги её не покинуло. Дверь в изолятор тоже оказалась закрытой. Взяв со стула на кухне халат, Симха спрашивала себя, оставляла ли она перед уходом дверь в изолятор закрытой. Она постояла в нерешительности, но птицы на улице заставили её прислушаться, и она услышала странные стоны в изоляторе. Голова больной сползла с кровати. Дыхание было учащённым и хриплым, с каким-то присвистом. Раздумывая звонить ли доктору в медпункт, она увидела, что больная может упасть. бросившись к Оснат, она успела подхватить её и только промолвила: "Ну вот, дорогая, тебе и полегче". Как у Оснат началась рвота, и Симха осталась только держать её голову. Глаза больной были закрыты, и нельзя было с уверенностью сказать, в сознании она или нет. Рвота неожиданно закончилась, и Симха, готовая была бежать за полотенцами и водой, чтобы умыть больную, но тут Оснат издала хрип, и голова её беспомощно откинулась на подушку. Симха в своей жизни видела много смертей, поэтому хоть ей и не верилось, но она уже точно знала, что женщина, лежащая перед ней, умерла. Она знала, что в таких случаях нужно делать, и набрала номер медпункта, расположенного на другом конце кибуца. где Рики выдавала лекарства и делала перевязки, когда доктора не было в кибуце. Прибежала запыхавшаяся Рики, за которой появился мужчина, тут же влетевший в изолятор, когда Рики закричала: "Моша, иди же скорее!" Симха стояла в дверном проёме, наблюдая, как Рики делает искусственное дыхание и массирует грудь больной, которую она про себя уже называла усопшей и бедняжкой. Поскольку ей было ясно, что никакими стараниями эту женщину с того света не вернуть, правда, был один случай, когда искусственное дыхание помогло, и им удалось оживить жену мясника Яакова. Мужчина, которого сестра Рике назвала Моша, звонил по телефону, и Симха услышала, как он прокричал: "Морде, скорую в лазарет, со снад плохо". В это время Рики вытащила из мусорной корзинки ампулу и шприц, которым она делала укол, положила их в полиэтиленовый пакетик и выскочила на улицу встречать скорую. Только тут до Симхи дошло, если она признается, что покидала лазарет, то ее могут обвинить в смерти Аснат, поскольку, будь она на своем месте, может быть, ей и удалось бы позвать Рики, и та успела бы сделать что-нибудь». От этой мысли Сим хочут не сошла с ума. Прощай, работа, и прощай возможность спасти мотье. Она посмотрела на Феликса, который продолжал лежать так, словно ничего не произошло. Его широко открытые глаза уставились в стену. Уже в течение месяца он не менял своей позы младенца. Браха как обычно мирно спала после обеда. И Симха знала, что она не проснётся до тех пор, пока не заступит следующая смена. Может быть, ей не стоит ни в чём признаваться, ведь никто не видел, что она уходила. А для неё потеря работы означает потерю всего. Она вытерла лицо, сняла голубой халат, испачканный рвотными массами, заставила себя успокоиться, рывком сняла простыни со следами рвоты с кровати. Потом застирала простыни и свой халат и бросила их в корзину с грязным бельём. После этого она перевернула матрас и застелила свежие простыни. Она успокоилась ещё больше, когда увидела, что палата приняла свой обычный опрятный вид. Она уже не переживала о том, что уходила из лазарета. Ну, что могла бы сделать она или сестра Рики, даже если бы её позвали вовремя. Но другие голоса в ней кричали: Что это неправда. Она очистила платье от следов рвоты, которые просочились через халат, и вновь затряслась от страха, когда стала прыскать в палате из баллона с ароматизатором, взятого в ванной комнате, чтобы окончательно заглушить неприятный запах рвоты. Сделав всё это, она села за маленький стул в кухне, положила голову на руки и стала ждать.